Глава 28. На следующее утро Райан поднялся очень рано. У него возникла идея. Накануне, после его разговора с Артрудой, когда она сказала, что хочет подарить ему рояль, Фрау Майер вернулась вместе с мужем, таким же спокойным, улыбчивым и добродушным, как она сама. Они принесли бутылку белого вина «Мюллер Тургау», десерт и все, что нужно для приготовления саксонского картофельного супа с сосисками. Когда суп был готов, Гермайер накрыл стол на кухне, а Райан и Фраумайер помогли Артруде подняться с постели. Они ели суп и пили вино. Все, кроме Артруды, которая ни к чему не притронулась. Когда подошла очередь десерта, Соседи, желая порадовать Артруду, выставили на стол купленный в кондитерской Биненштих с медом, молоком и миндалем. Тот самый Бененштих, который Артруда готовила каждую пятницу, в те времена, когда Йоханес учился в Лейпциге и приезжал домой на выходные. К пирогу она тоже не прикоснулась. После неудавшегося ужина майеры убрали со стола, уложили Артруду в постель и ушли домой. Райан остался ночевать в скромном домике под сенью готических башен Магдебургского собора в комнате Йоханнеса, в комнате пропавшего без вести сына, где неизменно царил идеальный порядок, а постельное белье всегда было чистым и выглаженным. Такой Райан и увидел эту комнату. Он положил на плечную сумку на одеяло, и перед тем, как начать разбирать ее, еще раз огляделся. Повсюду были вещи Йоханеса. И Райану показалось, что время в этих четырех стенах чудесным образом остановилось. Словно у комнаты была память, и она решила навсегда сохранить воспоминания о гениальном ребенке, которого злосчастный поезд, набитый человеческим грузом, увез в темпе Маркато на Западный фронт, Голгофу без музыки. Разобрав постель, Райан лег и выключил свет. Но уснуть не удавалось. Слишком много мыслей, слишком много эмоций для одного дня. Лежа в темноте и тишине, он пытался разобраться в своих чувствах и мыслях. Его не покидало ощущение, что он и есть тот самый сын Артруды, в чью гибель она все еще не верила и которого все еще ждала. Он ворочался на кровати испуганного мальчишки, с которым столкнулся в день Рождества 1914 года на ничейной земле, и никак не мог найти удобную позу, чтобы заснуть. Чтобы успокоиться, он протянул руку к сумке, удостоверился, что мятая тетрадка с нотами, которую он носил с собой с 1914 года, все еще там. Улыбнувшись, вспомнил тот незабываемый день, И вдруг подумал о золоченой пуговице, подаренной им Йоханнесу. «Интересно, где сейчас эта пуговица?» И он дал волю фантазии. Подобные мысли лишали сна, и Райан до утра не сомкнул глаз, вспоминая, размышляя и вслушиваясь в тишину, готовый тут же бежать к Артруде, если вдруг она позовет. Артруда тоже не спала. На душе у нее... Было светло и спокойно. Наконец-то, впервые за столько лет, кровать ее сына не пустовала. Наконец-то, пусть даже всего на одну ночь, скромный домик под сенью готических башен Магдебургского собора снова был полон. Она забыла о том, что ее легкие умирают. Ей казалось, она дышит в полную силу, наполняя их воздухом и радостью. Она испытывала одновременно счастье Сарры, матери, которая умела ждать, радость Агари, матери, которая умела быть стойкой, и удовлетворение Елисаветы, матери, которая верила в чудеса. С мыслями об этих необыкновенных женщинах она закрыла глаза. В импровизированной молитве поблагодарила Бога за то, что дал ей второго сына, и попросила беречь этого сына и его близких. Потом, уверенная, что теперь все, что она должна была сделать, сделано, она попросила Всевышнего не заставлять ее больше ждать и позволить соединиться с двумя Йоханнесами, мужем, ее первой и единственной любовью, высоким, светловолосым, молчаливым человеком, которого она любила всегда, каждый день своей жизни, и сыном, копии своего отца, гениальным пианистом, пропавшим без вести на ничейной земле. Райан поднялся рано, задолго до рассвета. Ночью он совсем не отдохнул, но много думал, и у него родилась идея, блестящая идея. Прежде чем отправиться на кухню, чтобы сварить себе кофе, он подошел к стоявшему в столовой роялю, бесшумно придвинул банкетку, сел и поднял клап, прочитал на внутренней стороне крышки название фирмы «Гратриан Штайнвек», полюбовался прекрасным дизайном ар деко Несмотря на печальные обстоятельства, он испытывал чувства, похожие на радость. Его идею нельзя было назвать грандиозной, но, тем не менее, она казалась ему достойной внимания, и он был уверен, что Артруде она понравится. Горя желанием поделиться ею с Артрудой, он, не подумав о том, что час очень ранний и даже краешек солнца еще не показался из-за другого берега Эльбы, вошел в спальню. В сумраке еще не родившегося дня он с порога разглядел на кровати исхудавшее тело своей немецкой мамы. Приблизившись, он с сыновней нежностью посмотрел на нее». Ее светлые волосы совсем не поблекли. Они были еще светлее, чем прежде. Нежная улыбка не угасла, а стала еще теплее. Красивое лицо совсем не побледнело, оно светилось отвагой. И оливковые глаза, такие огромные, такие прекрасные, такие открытые. Райан закрыл их с огромным почтением. Почти не касаясь век, и тело ее было здесь, а она была очень далеко, там, где нет времени, там, где время течет нигде, там, где покой, там, где и оба ее Йоханнеса.